но и разъединяться не хотелось в холодной ночи от звонкого голоса алтын стало немножко теплей алло кто это повторила она и вдруг прошипела это ты гад ты ну попадешься ты мне отвечай сволочь не молчи николас испуганно нажал на кнопку энд кажется алтын все таки поняла смысл записки неправильно «Кем же она его считает?» И продрогший магистр совсем пал духом. «Что делать?» «Что делать?» «К друзьям Владу Соловьёву или Алтын Мамаевой, который, впрочем, вряд ли теперь числит подлого британца своим другом, обращаться нельзя, к мистеру Пампкину тоже». Он официальное лицо, и помогать человеку, подозреваемому в убийстве, не станет. А между тем без помощи фандорину было не обойтись. Сколько можно причитать и жаловаться? Вдруг окрысился сам на себя Николас. Ну же, — сказал он мозгу, — работай, соображай. Кроме тебя, все равно надеяться не на кого. Мозг осознал свою ответственность, прекратил истерику, приступил к работе. И тут оказалось, что задача имеет решение, причем не такое уж сложное. Можно сказать, единственно возможное. Если нельзя обратиться за помощью к хорошим людям, нужно обратиться к плохим людям. Плохие люди в этой истории представлены двумя враждующими партиями – Одну можно условно назвать партией Шурика, другую — партией Большого Сосо. Какое из этих двух зол меньше Очевидно. Эскадрон Большого Сосо оберегал заморского гостя вчера, так почему бы им не продолжить свое дело и сегодня? Совершенно непонятно, в какую игру при этом ввязывается затравленный магистр истории, но разве у него есть выбор? А этических угрызений здесь быть не может. Сосо Габуния в этом триллере отнюдь не посторонний и не невинная овечка, а один из основных игроков. Итак, что делать решено? Остается придумать как. Адрес и телефон человека по имени Сосо Габуния неизвестен. Да и что такое Сосо? Вряд ли имя, скорее кличка хотя нет кажется сосо -СО по грузински уменьшительно от иосиф старые друзья иосифа сталь назвали его именно так стал быть иосиф габуния что еще председатель правления банка евродебет кажется алтын назвала компанию большого сосо -СО именно так тогда просто Войти в любой телефон-автомат, полистать телефонную книгу, вот и вся недолга. Полчаса спустя, вконец замёрзший магистр вернулся в сквер, сел на ту же самую скамейку и обхватил руками голову. Ни в одном из трёх автоматов, обнаруженных на соседних улицах, телефонной книги не оказалось. Более того, Фондорин не обнаружил даже полочек, на которых вышеупомянутая книга могла бы разместиться. Что, если в России вообще не заведено снабжать кабины публичных телефонов справочником? Но почему в этой стране всё так сложно? Казалось бы, самое простое дело узнать телефон Николас сидел, лязгал зубами и уныло смотрел на Самсонайт, в который упирались его локти. «Близок локоть, да не укусишь!» «Хотя... почему не укусишь?» фандорин встрепенулся. «Зачем искать телефонную книгу, когда здесь, в кейсе, лежит компьютер с выходом в интернет?» Вот лишнее доказательство того, что пьянство подрывает интеллектуальные ресурсы мозга. Он быстренько включил компьютер, подсоединил к нему телефон и в два счёта отыскал в русскоязычной сети московские жёлтые страницы. Евродебет банк. Адрес, телефон для справок, e отсылка на банковский сайт. Отлично. Вот и сайт. «Так, уставный капитал, учредители, председатель правления Иосиф Гурамович Габуния, и телефон секретариата имеется». Николас набрал номер. Естественно, в двенадцатом часу ночи ответил только выморочный голос телефонной панночки. «Здравствуйте, вы звоните в приемную Иосифа Гурамовича Габунии, ваши звонки принимает автомат. Назовите, пожалуйста, ваше имя и оставьте неудача» тем более вполне естественное, не обескоражило Фондорина, вновь уверовавшего в могучую силу человеческого разума. Можно, конечно, было как-нибудь продержаться до утра, а потом отправиться прямиком в средний Гнездниковский переулок, где располагался евродебет. Но, во-первых, ночёвка на пленэре могла закончиться воспалением лёгких, а, во-вторых, зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня?» Николас вернулся в интернет и велел поисковой системе выудить все страницы, где встречается словосочетание «Иосиф» плюс «Габуния» плюс «Евродебит». Улов оказался довольно богатым. Наскоро просмотрев перечень выловленных материалов, магистр выбрал два самых объёмных. Сначала прочитал в еженедельной газете «Секреты» за ноябрь прошлого года статью капитана российского бизнеса, откуда узнал много интересного о биографии Иосифа Гурамовича. Человек, судя по всему, был незаурядный, в советские времена так называемый «цеховик», тесно связанный с преступным сообществом Грузии. Три тюремных срока, при этом обладатель двух дипломов и даже доктор экономических наук. Правда, автор статьи ёрнически отмечал. Дипломы и научная степень разряда «Made in Georgia. Но всё же, всё же... Палитра деловых интересов господина Габуни была не менее пёстрой, чем у Николасова друга Владика, однако в современной России подобная всеохватность, видимо, считалась в порядке вещей. Вся эта информация, безусловно, была полезной, да жаль, только не подсказывала, как разыскать Иосифа Гурамовича прямо сейчас, среди ночи. И Фондорин углубился в чтение статьи, более легкомысленной, из иллюстрированного журнала «Анфас», который в прошлом месяце посвятил грузинскому магнату целый номер.